Глава двадцать На носителе данных имелась целая куча файлов. Мы с Валькирией одновременно кликнули на «Открой меня». Это был черновик заявки на аналог нашей Нобелевской премии в Федерации за научные достижения. Тема «Отравляющее вещество для питательных фирм Роя». Иными словами, Ирайди Мультера разработала и успешно испытала яд который массово убивал личинок. Причем она была уверена, что сработает не только на желтом, но и на остальных, но не хватало испытаний. В остальных файлах содержались заявки на патент, формулы, принцип действия и лабораторный журнал. «Твою мать!» — потрясенно прошептала Валькирия. «Это... это же перевернет всю войну! Мы, наконец, получим шанс на победу! «Это да. Без своих питательных ферм они не смогут пополнять численность с той же скоростью, и Федерация получит преимущество. Теперь мы просто обязаны вернуться». Жаль, я не мог заучить информацию. Ее было слишком много. Потребовались бы годы, а у нас в лучшем случае оставалось несколько часов. Надеюсь, позднее «Формула» появится в продаже. Спасение другого мира, конечно, хорошо, но главным приоритетом для меня оставалась земля. «Цезарь, смотри!» Девушка убрала из кейса часть защитной пены, открывая несколько металлических ампул. «Образцы отравляющего вещества!» «Информация записана на наши костюмы, но на всякий случай заберем с собой и кейс». Я вернул носитель данных на место, перепрограммировал замок на универсальный код Викаруса и прикрепил его к спине. «Будет дополнительной защитой». Космический металл отлично держит удары низших тварей. Теперь ищем, как отсюда выбраться. Жуков до сих пор не было слышно, но от Брута перестали поступать сигналы. Здоровяка обнаружили и сожрали. Или он подорвал себя вместе с жуками. Неважно. Главное, мы будем следующими. — Не думаю, что у нас получится прорваться вчетвером, — покачала головой девушка. Оно и в полном составе вряд ли бы вышло. Вот именно. Мы не можем вернуться тем же путем. Но госпожа Мольтера произвела впечатление умной и предусмотрительной женщины. У нее наверняка были другие варианты, помимо тех тоннелей. Осталось их найти. И это оказалось сложной задачей. Вероятно, эвакуационные планы хранились на главном компьютере и попали под зачистку. В кабинете не нашлось никаких бумажных носителей или бэкапов. Мы только зря потратили время. «Посмотрим, что там у парней?» — с сомнением предложила Валькирия. «Или, может, разделимся?» «Кто-то должен выжить!» «Очень плохая идея. Будем тыкаться там, как слепые котята, и быстро все умрем». Вернувшись в Атриум, я позвал остальных по внутренней связи. Даг вернулся почти сразу, а вот Саранчит задержался больше, чем на минуту. В свое оправдание он заявил. «Там настоящий лабиринт! Представляете...» Они запускали в них личинок и наблюдали за их поведением под различными веществами. И еще есть подземный склад с кучей реагентов и продвинутое химическое оборудование. У меня проще, пожал плечами Даг. Несколько общих спален и индивидуальные комнаты меньше, чем наши каюты. И есть еще что-то вроде клуба, где они собирались. Несколько больших столов и куча стульев. И полно разного хлама. Одних консервных банок насчитал под тридцать штук. «Пойдем посмотрим», — принял я решение. Вряд ли они разрабатывали план побега в стерильных лабораториях. Лучше проверить жилые помещения. Несмотря на общую казенность подземного бункера, ученые пытались внести в обстановку нотки уюта. На стенах висели яркие плакаты с мотивирующими надписями типа «Тяжелая работа — это счастливая работа» и картины с красивыми пейзажами. Следовало признать, они хорошо разбавляли серые металлические стены. По следам на полу можно было определить, какие помещения пользовались наибольшей популярностью, и, пройдя по одной из народных троп, я оказался в Зимнем саду. В центре круглого помещения находилось несколько садовых кресел, причем они были повернуты друг к другу спинками. Вдоль стен от потолка до пола сплошным ковром свисали лианы со множеством листьев и яркими оранжевыми плодами. «Это больше похоже на отель, чем на секретную лабораторию», высказалась Валькирия. «Сразу видно, денег у нее куры не клюют». «Они заперли себя здесь на долгие годы. В таких условиях психика подвергается сильным испытаниям. Места для релаксации и успокоения жизненно важны. Плюс источник свежих витаминов». С другой стороны, лучше бы потратили деньги на нормальную дверь. — У них здесь и бордель был, — добавил Даг. — В другом коридоре есть комната с одной кроватью, несколькими странными станками и кучей игрушек. И капсулы со специальными андроидами. — Теперь понятно, чем там занималась та девушка, — чуть улыбнулся я. — Даже интересно, сколько за такое платят. — Я бы ни за какие деньги не согласилась, — поморщилась Валькирия. — Лучше убивать тварей, чем так. Не у всех есть наши способности и предрасположенность к легиону. Впрочем, не будем отвлекаться. Продолжаем поиск. Ах да, ловите передачу. Получив информацию с носителя данных, Саранчид и Дак одновременно выпучили глаза. Они были умными парнями и сразу поняли, что в вечной войне наметился большой прорыв. «Ну почему я сэкономил на оболочке?» — рассерженно фрыкнул наш ближник. Не пожалел бы выносливости, пробежал бы нормально до точки эвакуации, а так скоро сдохну. Появились первые звоночки. Возможно, нам всем удастся выйти. Все зависит от госпожи Мультеры и надежности ее плана. А что мы вообще ищем? Задал резонный вопрос Саранчид. Вспомнив, что все это время мы общались с Валькирией по приватному каналу и парни не знали наших планов, коротко рассказал о необходимости найти другой путь наружу, «Желательно подальше от города». «В идеале это должен быть подземный тоннель прямо в лес, и чтобы там было несколько мотоциклов или вообще корабль-разведчик», — усмехнулся я. «У них там в клубе висят бумажные схемы наших тоннелей и канализаций. Все с кучей пометок и непонятного текста», — вдруг вспомнил Даг. «Может, это оно?» «Пошли посмотрим». Уснувшее было чутье, с каждой минутой ворчало все громче. Весь мой опыт и инстинкты подсказывали, что скоро жуки обнаружат наше убежище. Сранчит, Вал, well, присмотрите пока за входом. Возможно, скоро у нас будут гости. Названные легионеры молча кивнули и удалились. Мы же быстро перешли в помещение, где собирались обитатели подземного убежища. С точки зрения обычного человека, стол действительно был завален всяким хламом. Но для меня... Распечатанные схемы тоннелей с кучей разных отметок были лучше всякого сокровища. Впрочем, быстрое изучение показало одну простую истину — мы в дерьме. Они не договорились. Стараясь не шуметь, я быстро убрал на пол все лишнее и занял весь стол картами. На каждом листе разные пометки. Тут, наверное, вариантов 15 по отходу. — У нас нет столько времени, чтобы проверить их все, — высказал очевидную вещь Даг. «Почему просто не выбрать?» «Все сложнее, чем кажется. Мы пришли сюда через технические тоннели. Здесь почти нет автоматики. Ну, освещение сдохло, это не проблема. Они же собирались отходить через канализацию. Там куча дверей, решеток и...» Не сдержал тяжелого вздоха, показав пальцем на сплошные черточки. Они планировали взрывать стены, чтобы переходить в смежные тоннели и в итоге оказаться в метро. Все же здесь не единая подземная сеть, а изолированные системы. — У нас кончилась взрывчатка. Возьмем из местного арсенала? — предложил он. — Местные пуколки нам не помогут, — покачал я головой. — И смешивать химические бомбы нет времени. Единственный более-менее реалистичный шанс — угадать, какой именно план приняли ученые. — Звучит как-то не очень. А если они ничего еще не сделали и так и застряли на обсуждениях? Не тот тип личности. Они не могли послать сигнал, не подготовив все заранее. «Долбанный вирус!» — мое ругательство утонуло в донесшихся по нашей связи выстрелах. Жуки обнаружили бункер. «Цезарь, мы убили отряд гончих, но несколько успели смыться. Скоро здесь будет очень жарко». «Будем надеяться, висящий в воздухе газ их задержит». «Держитесь там, пока мы играем в угадайку». Так, поищи, может, где-то остался резервуар с ядовитым газом, которым грохнули первую волну. Оставшись в одиночестве, я водил пальцем по пятнадцати картам с разными маршрутами отхода. Некоторые участки совпадали, но иногда были вообще разными. И ради смольтера мыслила широко, рассматривая побег через метро, канализацию, систему сточных вод и даже находившуюся неподалеку тюрьму с отдельной системой труб и тоннелей. Последний вариант показался странным. Там десятки метров каменной породы и земли. Есть же пути попроще. Все стало понятно, когда я наложил схему подземных тоннелей на карту города. Тюрьма находилась на окраине. Там был выезд сразу на несколько дорог. И совсем неподалеку расположился небольшой аэродром, на который доставляли особо опасных преступников. Все другие подземные пути вели в разные точки в глубине захваченного города, который еще предстояло покинуть. С ее ресурсами я бы выбрал именно тюрьму, и с высокой долей вероятности она поступила так же. Я вывел нужную схему на экран интерфейса и приказал ИИ проложить маршрут. В крайнем случае придется пробиваться через канализацию. Переход находился относительно недалеко, но стоило мне представить, какие там водились твари, на их фоне городские легенды про аллигаторов покажутся детской сказкой цезарь я нашел но она тяжеленная связался со мной даг один не унесу вэл саранчит помогите ему и тащите сюда я постою на входе я быстро добежал до стандартизированной баррикады и для разнообразия встал за стационарный пулемет у него был неплохой калибр пули хорошо пробивали жучиные панцири и имели останавливающий эффект Можно отлично обороняться, пока не закончатся патроны. Жаль, они улетали быстрее, чем водка у алкашей. Жуки быстро сориентировались и первой волной пустили базовых личинок, гончих и тараканов, тех, кого не жалко. Остаточный газ замедлял тварей, делал их будто сонными, и я без проблем выкашивал их свинцовым дождем. Они, как обычно, брали числом, и скоро первый пулемет замолчал, и я перебежал ко второму. С каждой следующей волной они становились все быстрее. Но тут оставшаяся в моем распоряжении троица легионеров притащила огромный бак размером с цистерну. Примерно из таких же торговали квасом на улицах в жаркие летние дни. Валькирия сразу встала за последний пулемет. «Выпускайте газ!» — выкрикнул я. «И готовьте гранаты! Прорываемся через минуту!» Послышалось громкое шипение. В коридор и дальше по тоннелям понеслось густое облако желто-зеленого тумана. У твари роя имелся иммунитет почти ко всем ядовитым веществам, которыми их пытались уничтожать во время войны. Но госпожа Мультера явно была гением, явно не зря претендовала на ту космическую премию. Большинство жуков замедлилось, гончие и личинки и вовсе сдыхали. Показавшиеся в проходе арахниды оцепенели, никак не мешая нам убивать их плотным огнем. — Ходу! — Вэл, ставь щит, я за тобой! Даг и саранчит, на флангах! «Идем налево! Нам нужен четвертый тоннель!» Концентрация газа в тоннелях была значительно меньше. Пришлось расчищать себе дорогу с помощью гранат. Десятки взрывов пробили нам путь через скопление арахнидов и тараканов. По броне застучали ядовитые иглометатели. Они стреляли в нас с верхних и нижних уровней, и большое расстояние не позволяло им пробить наши костюмы. Но я прекрасно знал, что это лишь вопрос времени. Валькирия перестала стрелять и взялась за свой щит обеими руками, максимально расширив поле и прикрывая нас троих. Я стрелял из рапиры со скоростью пулемета, уничтожая всех попадающихся на пути жуков. Саранчит дробовиком сдерживал рвущуюся за нами толпу. Иди твою мать!» — выкрикнул Даг, успевший посмотреть на частично разрушенный тоннель, через который мы пришли. «Да их там тысячи! Весь город, что ли, сбежался?» «Возможно». Я не видел смысла в этом обсуждении, но такие разговоры поддерживали моральный дух бойцов. Показывали, что все в норме, ситуация под контролем, и мы обязательно выберемся. Большая часть оставшихся гранат ушла на несколько несчастных километров до нужного прохода. Ядовитый газ медленно заполнял коллектор, и жуки избавили напор, позволив нам пробежать последний отрезок в относительном спокойствии. По странному совпадению, Брут выбрал этот же тоннель в качестве места своей последней битвы. Здоровяк полностью расстрелял все свои боеприпасы, положив не меньше тысячи гончих и тараканов и неплохое число арахнидов. Личинки успели полностью сожрать здоровяка через прорехи в боевом костюме, и я заметил отложенные внутри яйца. Не пожалел пару секунд и гранаты, чтобы выжечь проклятое гнездо. «Надеюсь, ты прав» выкрикнула Валькирия, отбрасывая разрядившийся щит. «По нашей карте там находится тупик!» «Если нет, обозначим для следующего отряда, где искать данные». Поборов искушение спрятать кейс в стену рядом с Брутом, я упорно шел вперед. «Есть!» Никогда еще не испытывал такой радости при виде обычной двери. Она была закрыта на навесной замок, но несколько ударов ногой в боевом костюме легко справились с преградой. Мы оказались в помещении с неизвестным назначением. Внутри все давно сгнило и превратилось в непонятные обрывки, и потому особенно сильно выделялось новенькое оборудование. На первый взгляд ничего сложного. Недолго думая, я нажал на большую красную кнопку. Послышалось громкое шипение, и в стену перед нами ударила струя ярко-оранжевой жидкости. — Всем в коридор! Живо! Я и подумать не мог, что стану смертником. Создатель этой штуки точно не задумывался, что, нажавший эту кнопку, никак не успеет спрятаться в укрытии. Силуэт Дага неожиданно размылся, и меня будто ударили кувалдой в грудь. Легионер буквально вышвырнул меня наружу, прежде чем его поглотил взрыв. — Грёванные яйцеголовые! — выругался я, с трудом поднимаясь на ноги. Костюм тут же ввёл мне регенератор, восстанавливая сломанные ребра и убирая головокружение. — Кто делает такие тупые бомбы? — Направленный взрыв уничтожил стену, пробив проход глубиной в несколько метров. Саранчид и Валькирия охраняли коридор и потому не пострадали, а вот Дагу серьезно досталось. Он часто дышал, большая часть брони превратилась в груду обожженного металла. — Пожалуйста, оставьте мне гранаты, я их задержу. Времени на сантименты не оставалось. Его оружие сдохло вместе с костюмом, и потому я отдал ему найденный в бункере пистолет вместе с несколькими магазинами и двумя гранатами. «Удачи! Надеюсь, еще встретимся, солдат!» «Обязательно! С тебя пиво! Не зря же назывался Цезарем! К -к -к -к. Улыбнувшись простой солдатской шутке, я повел остальных дальше. Мы вышли в техническом тоннеле метрополитена, и здесь не было ничего, кроме идущих вдоль стены труб. Нам нужно было добраться до магистральной линии и перейти на следующую станцию, где находился пункт по ремонту поездов. Жуков пока не попадалось, им здесь нечего было делать из-за отсутствия еды. Тоннель заканчивался небольшим помещением со складом инструментов и комнатой отдыха ремонтников. В конце широкого длинного коридора, по которому могла проехать грузовая тележка, находилась дверь. Кто-то подсоединил к питающемуся от внешней сети терминалу аккумулятор и даже поменял старые провода на новые, чтобы она точно открылась в нужный момент. Я слегка повеселел. Значит, мы на верном пути, и ученые собирались уходить именно этой дорогой. «Я вот не понимаю одну вещь», — нарушил мрачное молчание Сарантид. «У яйцеголовых были хорошие диверсанты и маскировочные устройства, раз они смогли все это установить и починить. «Почему они просто не ушли через город? Зачем все эти сложности?» «Ученые — это не обученные гражданские, они бы наверняка не справились и подставили отряд. Поэтому им готовили комфортный тоннель, не то что обычным гражданским беженцам». В голосе Валькирии послышалась плохо сдерживаемая злость. Неужто взыграла классовая ненависть? «Поинтересоваться я не успел». За открывшуюся дверью обнаружилась ловушка. С потолка падали кислотные личинки, которые сразу подыхались с чувством выполненного долга. Мы с Саранчидом успели отскочить, но вот Валькирия получила несколько пахучих меток, привлекающих внимание Роя. Опытная девушка сразу поняла, чем это грозит, и протянула мне штурмовую винтовку. — У тебя осталось мало батарей? Я включила тебя в список лиц, кому можно пользоваться моим оружием. Я пойду в другую сторону. Поморщился... Нужно было сразу так сделать, причем всему отряду. Но я настолько привык к индивидуальности, что даже не подумал о такой возможности. — Не глупи, твоя жертва нам никак не поможет. Достал из изрядно прохудившегося рюкзака баллончик, составленный мальтой маскировочной смесью, и обрызгал им валькирию, стирая метки. — Прорвемся, нам не привыкать. Быстро высунувшись и не обнаружив больше никаких ловушек, я побежал первым, готовый в любой момент открыть огонь. И он быстро наступил. Из темноты на нас выскочили притаившиеся арахниды. Несколько пущенных в уязвимые точки выстрелов быстро успокоили их, но теперь тишину безнадежно разрывал стук многочисленных лап их сородичей. К нам вновь приближалась Орда. — Не паниковать и не стрелять без команды. Оторвемся от них! — отдал очередную команду. — Мною владел азарт. За тоннелем метро шел настоящий лабиринт технических помещений и коридоров, и я изменил маршрут, постоянно петляя и путая жуков. Основная масса искала нас на магистрали, но мы могли преодолеть большую часть пути, не выходя на нее. Да, так длиннее, и приходилось тратить время на выбивание дверей, но боевые костюмы позволяли нам делать это без особых затруднений. Несколько раз натыкались на небольшие отряды жуков, Отправленные на поиск гончие не доставили нам проблем, в отличие от внезапных трудней. Я на одних рефлексах упал на грязный пол, пропуская над собой плазменные заряды и почти вслепую уничтожил пятерку притаившихся на потолке тварей. И ведь сидели в абсолютной тишине, из-за чего я не услышал их раньше. Но это их и погубило. Второй выстрел попал в наполненной плазмой брюхо, и взрыв вызвал цепную реакцию. Коридор заполнился раскаленной энергией, через которую мы, не раздумывая, побежали дальше. «Уже близко!» Я выбил очередную дверь и швырнул в пустоту сразу две гранаты. Волна осколков и пламени уничтожила кучку тараканов, а выстрел рапиры добил лишенного лап арахнида. «Отлично! Нас здесь не ждали! Бежим на максимальной скорости! Используйте стимуляторы!» «Цезарь, я скоро отключусь!» заявил мне тяжело дышащий Сранчид. И патронов почти не осталось. Давай я уведу погоню. Отставить героически подыхать. Мы должны выполнить миссию, чего бы это ни стоило. Неприятным сюрпризом оказался застрявший в тоннеле поезд. Не знаю, специально его здесь оставили, или метро работало вплоть до начала вторжения, но нам пришлось пробиваться через укрепленную дверь. Выбить ее не получилось, и я больше минуты вырезал замок рапиры в режиме усиленного луча пока Валькирия убивала появляющихся со спины жуков. Проклятие! Мы одновременно теряли время и драгоценные боеприпасы!» «Готово!» Прыгнув на высоту вагона аж в три метра, я развернулся и открыл огонь, позволяя Саранчиду и Валькирии залезть следом за мной. На мгновение появилась мысль заварить дверь, которая точно сдержит низших тварей, но мгновенно отмел ее. «Сейчас мы выживали за счет мобильности». А так потеряем еще больше времени. И не факт, что на станции не будет еще больше тварей. — Нам точно сюда? Валькирия заметно волновалась, когда мы выпрыгнули на девственно чистую платформу, не считая приваренных к каменному полу скамеек. Если здесь когда-то и был лагерь выживших, жуки сожрали их подчастую. Я не вижу лестницы наверх! Нам, наконец, повезло. Удалось открыть вторую дверь изнутри и запереть ее за нами. Теперь погоне придется прогрызаться через толстый металл. «Это не пассажирская станция. Они выходили дальше. Здесь ремонтировали поезда. Нам нужно в туалет для персонала. Он с той стороны». «Скажи, что ты шутишь!» «Не переживай. Госпожа Мультера предусмотрела возможные неудобства с нашей стороны. Туалет женский». Я рассмеялся, уклоняясь от рефлекторно выпущенного подзатыльника и побежал в нужную сторону. «Нам удалось обмануть Жуков». На пути к цели мы убили всего нескольких тараканов. Сранчит отстреливал быстрых гончих из пистолетов-пулеметов, экономя патроны к дробовику. Более массивные арахниды пока не могли пролезть в дверь, через которую мы прошли. Хрен знает, из чего строили поезда для местного метро, но они были прочнее, чем щиты в том подземном бункере. Не знаю, чего я ожидал от женского туалета. Никогда в них раньше не был. Почти как мужской, только гораздо больше, и нет писсуаров. Вместо них на стене обнаружилось знакомое устройство с химическим зарядом. Саранчит молча оттеснил нас свел обратно в коридор и нажал на кнопку, выпрыгнув следом. Взрыв вышел еще мощнее первого. Химический заряд пробил 20-метровый тоннель под углом в 45 градусов, точно во двор исправительной колонии, прямо за толстой бетонной стеной. Перейдя по нему, я машинально пристрелил оглушенного арахнида и с наслаждением уставился на усыпанное яркими огоньками ночное полотно. И плевать, что оно было закрыто сплошной металлической решеткой. Мы успешно выбрались наружу. И именно тогда началась настоящая жопа.